Глава 23. Сказ «Иной» 23. Гульнин сын. Баба Рая как-то сказала, что первая реакция самая правильная, самая честная. Поэтому, если хочешь по-настоящему узнать человека или отличить правду от лжи, наблюдай за тем, кого хочешь узнать в непредсказуемых ситуациях. Только если сама надумаешь устраивать такие ситуации, смотри без излишнего экстрима. Чего, бабуля? Риска, то есть. Значит, в ситуациях, когда есть риск для жизни, человек не лжет. Значит, первый порыв, самый честный. Глядя в темные глаза Михея, я думала именно об этом. Можно ли доверять писиглавцу, племени, собственно, загадочному и иноземному, приплывшему на наш материк из-за лукоморья в стародавние времена? Всем известно, что в качестве наемников писеглавцы бесценны. Получив оплату за свои труды, обязательно исполнят обещанное. Однако с этим племенем ухо держать надо востро. Уж больно наловчились толковать условия найма в свою пользу. Писиглавцы — прекрасные стражи, охранники, сопровождающие. И берутся за любое, даже самое опасное дело. Да что там опасное? Иноземное племя отрез отказывалось причислить себя к определенной империи, и поэтому принято было обоюдное решение наших правителей считать их гражданами темной или светлой стороны, в зависимости от того, чье задание они выполняют в настоящий момент. В том случае, если они преступают закон, то и наказанию подлежат согласно законам стороны, чей запрет нарушили, поскольку никоим образом Песеглавцы себя с политикой не соотносят, их частенько и нанимают в рамках политических интриг, а также там, где требуется обойти законодательство. Законом это, конечно, серьезно преследуется, но попробуй застать их с поличным и вообще поймать и доказать вину. В общем, сложно все с этими песеглавцами. Одним словом, песеглавцы. И теперь перед нами стала следующая дилемма верить рассказу Михея или нет. Я всеми силами старалась наблюдать за малейшими изменениями в его ауре магическим зрением, пока Леодор Денеки вели допрос. Как я поняла, брат с сестрой старались работать по годам отлаженной схеме дознавательной магии. Злой доследователь и добрый доследователь. Но, видать, так и не решили, кому из них быть добрым, точнее, добрым быть, никто не захотел. И поэтому я наслаждалась театральной импровизацией. злой доследователь и очень злой доследователь зело совсем изверг причем очень злым доследователем оказалась в а данька исполнял роль оказания морального давления на подследственного и его простая лесная речь перемежаемая незамысловатыми ругательствами а также природная экспрессия. Служили славным подспорьем допросу и помогали нечисти прекрасно справляться с возложенной задачей. «Я в сотый раз повторяю, не ведаю про то, на кой ему дошкалята понадобились», – устало повторял Михей, раздраженно переводя взгляд с Денеки на Леодора. «Доботолк «Да еропный! Тоже мне ерохвост выискался!» «Да мы таких, как ты, по сто штук на дно кверху!» Кверху чем и что с этими ста штуками в день делает лесная нечисть, договорить да бесенку не дал Леодор, шикнув. толк дроволом, дурак. Ярохвост, задира, спорщик, народная. А я видела, что из всех присутствующих у песеглавцев самая честная аура. Он действительно очень устал и не строил себя, как некоторый грозного и злобного борца с преступностью на материке. «Значит, на кой понадобились, не знаешь? Но это не помешало тебе предать князей меня, непосредственного начальника? Не говорю уже о том, что похитить детей, а за похищение детей в обоих империях?» «Ты меня, начальник, не стыди!» Про между рыцарем и старшиной нашим прежде уговор был». «А значит, наниматель ли он?» Я сначала не поняла, кого писиглавец рыцарем назвал, а потом вспомнила, что темные так своего князя называют. «А детей воровать вас ваш хваленный Писеглавский кодекс учит?» Нехорошо прищурилось Диня, у которой от переполнявшего могиню гнева опять вытянулись зрачки и выросли клыки. Она выразительно смотрела на шею Михея и облизывалась, как кошка на сметану. «Ярохвост!» — согласился с ней Коловёртыш. «Да кто воровал-то их? Сами в гости пошли!» «Эй, Цыпа, а откуда ты знаешь про наш кодекс?» «В гости?» — не выдержала я. «Значит, похищение людей, тьфу магов, теперь называется приглашением в гости?» Леодор, Жаль, мы с вами раньше не догадались, что эти наемники, оказываются еще и жалкие трусы. Знала бы раньше, никогда бы не стала помогать одному из вас появляться на свет. В запале выкрикнула я и поспешила прикусить язык. Негоже, Егиня, вообще вспоминать о своих заслугах. Хорошо, что бабули этого не видят. Ты помогала родиться песеглавцу? Я так и знал, что ты непростая цыпа то есть краля, то есть... Да перестань ты на меня сверкать глазами. Это Михей раздраженно бросил уже Леодору. Не знаю я, как твою бабу называть так, чтобы ты перестал элшмирским волком смотреть. А по имени не судьба? — окрысилась я. Никогда писиглайц бабу по имени не назовет. Встал в позу Михей. «Ну, так и я тебя по имени звать не буду», — заявила ему я. «Дань, подскажи, как нового знакомца лучше называть?» «Захухря!» — сразу же нашелся бесенок. «Захухря. Ни неряха, ни ряха, растрёпа. Рязанская». «Вот и ладушки!» — мстительно скрестила на груди руки я, продолжая между делом следить за аурой песеглавца. «Эй!» «А еще говоришь, что песеглавца спасла!» Обиженно проблеял новоиспеченный за хухри. «И песеглавца, и его мать!» Кивнул Леодор. «А вы в благодарности ее брата и сестру украли!» «Да еще и для темного рыцаря!» Добавила Денеки. «А он тот еще маньяк!» «Спасибо, как говорится, что напомнила!» «Ну, впрочем, хорошо, что напомнила!» Что-то этот песеглавец слишком уж подозрительно безмятежен. По мне так, любой, кто попался на похищение детей, должен трястись о кейзайчий лист. А этот спокоен, как дно лукоморья, хотя и напряжен. Но это от усталости и от того, что мы его за два часа достали уже. Первая реакция, самая правдивая. Михей, то есть для меня он теперь за хохря. Подхватил падающую денеки, молча взял на руки Даньку во время особо опасного спуска. «Мне только бросил сквозь зубы, держись за него», кивнув в сторону Леодора, когда я сама хотела подхватить калавертыша. Все это он делал, не раздумывая. В каменном лесу времени на размышления не было ни у кого из нас. «Сейчас я отчетливо вижу, писиглавец не лжет». «Вам так много заплатили?» — перебила я Денеки и Леодора, говорящих одновременно. «Так много, что вы предали даже свой кодекс, по которому дети любой раз и неприкосновенны?» «Стоп, дорогуша! Откуда вы знаете про наш кодекс?» Я пожала плечами и хмыкнула. «Мол, как хочешь, так и понимай». К слову, уверена, что Денеки блефовала, как и я только что. «Никакого представления мы о песеглавием кодексе не имеем, просто несложно предположить его наличие, исходя из порой совершенно нелогичных, но закономерных поступков, совершаемых их племенем». «Зачем дети темному рыцарю?» – поспешил повторить в очередной раз Леодор, воспользовавшись замешательством Михея. «Зачем, зачем? Вот же привязались!» – не выдержал тот. По уговорам мы малых в гости должны были пригласить и доставить, а остальное не наше дело. Песеглавец перехватил мой взгляд, не обещающий ему ничего хорошего, и поспешил добавить. Но доставить под честное слово, что с детьми ничего плохого не случится. — Под честное слово? — возмутилась я. Он еще издевается. — Честное слово темного рыцаря, ага! — поддержала меня презрительно скривившаяся Дине. «Ты что, совсем нас за дураков держишь?» Мне показалось, что Леодор вот-вот сорвется. сын! Безапелляционно фыркнул лесной бесенок. «Дроволом!» — согласилась Дания. «Рассказывай по порядку», — сверкнула на Михея волчьими глазами Денеке. «А не то...» «Так я и пытаюсь, но вы же не даете...» Мы недоуменно переглянулись, и разнообразие ради решили помолчать. Вкратце рассказ Михея выглядел следующим образом. Темный князь, непонятно с какой целью, нанял целый отряд песеглавцев для того, чтобы доставить к нему, официально в гости, младших отпрысков дома Егинь. Вообще-то изначально в гости приглашалась я, Хесения из дома Егинь, старшая внучка Стефаниды, Старший Егиня Леса. Однако потом задание изменилось. «Понятно», — буркнула я. «Все-таки справиться с взрослой, ну ладно, почти взрослой и почти состоявшейся волшебницей, гораздо сложнее, чем с несмышленышами, чей запас магической силы практически на нуле. Куда проще заманить светлую целительницу в ловушку, использовав для этого подлый шантаж жизнями брата и сестры». Однако это странно. Раньше грязными играми не гнушался только пресветлый Нандина. Все речь светлой стороны. Со стороны темных подобного вероломства не наблюдалось. Хотя, может, мы с бабулями просто не были в курсе. Песеглавец тем временем продолжал. Поступить на тайную службу к князю светлых не затребовало особо ума. «Как вам удалось обойти считывание ауры?» Поинтересовалась Денеке, ведь она не знала о черном рубине, мощнейшем артефакте темного князя, который, даже неактивированный, гасил любое считывание информации на милю вокруг. То есть придворные маги не увидели в намерениях наемников ничего особенного, кроме как жажды наживы, что в принципе свойственно любым наемникам, на то они и наемники. Попасть в сопровождение княжескому чародею, который был отправлен с особым поручением в лес Егинь, тоже не составило труда. На этих словах Леодор покраснел. Он до сих пор не мог себе простить того, что лично вывел писиглавцев на нас. «Ерунда! Не с ним, так с кем-нибудь другим!» Я ободряюще взяла его за руку и слегка сжала, из-за чего Денеки, понимающе заулыбалась, А Данька, расположившийся у меня на коленях, по стукнул лапкой Леодора и хищно сощурил желтые глаза. Мак нахмурился, но руку все-таки убрал. Ешку с Демкой прогуляться в гости к одному дяде на темную сторону совсем уговаривать не пришлось. Оказывается, дети засекли песеглавцев, пока те подстерегали их же в кустах и вели жаркие споры о том, как действовать. Они и попросили показать, как работает браслет-чар на деле. Видимо, слышали от меня или от бабуль о черных рубинах. Собственно, все произошло как нельзя лучше, быстро и без визгов и писков. Собственно, вскоре осень писиглавцев с детьми на плечах и попались на пути Даньки. Что ж, ничего нового из рассказа писиглавца я не узнала. Темному нужна я, Егиня, светлая целительница. Дети — лишь рычаг, с помощью которого можно воздействовать на меня. К слову, рычаг темный рыцарь выбрал верный. Ради ежки и демки я и впрямь. Добровольный и без лишних пререканий. Только одно «но». Моя младшая сестра тоже светлая целительница. «Сеня, ты чего?» Пихнула меня в плечо Денеки. Мы еще нагоним этих ублюдков. И не надо так на меня смотреть, Дар. Вон, утешь лучше свою девушку». На этих словах я покраснела и попыталась отодвинуться от Леодора. Как-то не хотелось всем демонстрировать свои чувства. А в том, что чувства все-таки были, после той пещеры в каменном лесу я не сомневалась. Первая реакция, она самая верная. «А за нами, через границу, ты зачем потащился?» «Или своих нагнать думаешь?» Спросил Леодор Михея на подходе к землям вампиров. «Так я же говорил уже за бабой!» Простодушно пояснил писеглавец. Денеки от этих слов зарделась и попробовала сдержать довольную хмылку. «По мне, так это так себе комплимент. По сути, если преступный элемент увязался за тобой, то это скорее повод для огорчения, чем для радости». Хотя, положив руку на сердце, я не могла не согласиться с выбором писиглавца. Денеки — именно тот тип женщин, про которых принято говорить, писанная красавица. То есть именно с таких и только с таких картины и пишут. Нежная смуглая кожа, огромные темно-фиолетовые глаза, пышные формы и тонкая талия, длинные ноги и крутые бедра — которых она, похоже, вообще не стесняется, а еще и умело подчеркивает жакейскими брюками в обтяжку и высокими по ноге сапогами. Не то что я, все переживаю, что приходится носить брюки как мужчине, не скрывая того, что не предназначено для посторонних глаз под длинными широкими юбками. «Ты мне поговори», — процедил Дарписи главцу. «Да понял я уже, что твоя эта краля. «Вот именно!» — кивнул чародей. «Дар, вообще-то я твоя сестра», — деликатно напомнила чародею Динеке. «А ты тут при чем, дорогуша?» — искренне изумился песеглавец, чем поставил в замешательство не только черноволосую магиню но и меня. «Это он про меня, то есть? За мной он шел? Я та самая цыпа?» «Ты, милая, тоже красавишна хоть куда?» заверил наемник, открывающий и закрывающий от возмущения рот Денеке. «Учитывая, что у сестры Дара опять вытянулись зрачки, я бы на месте Михея отошла в сторону. Но песеглавец, похоже, не осознавал всей опасности, которая ему грозила от рассверепевшей боевой магини. к тому же прошедшей посвящение. «Да очень уж!» Юра. любезно подсказал Денька сидящий на дереве как раз над дне Йора, озорная, бойкая на язык, Тверская область. Вот-вот, обрадовался Песеглавец поддержки Бесенка. Йорая! Дине, осуждающий, покивала к коловертышу, поджав губы и прищурив глаза, явно не ожидая от него такого предательства. А я никак не могла поверить, что писиглавец устремился не за статной красавицей Дине, а за весьма неприметной, особенно на ее фоне мной. Ну ладно, я не урод, конечно, но и черты лица, и фигура далеки от идеала. С каким-то цветком меня сравнил Мак, спасибо ему в шляпу, с Эдельвейсом. В общем, ради таких, как я, карьерой, даже такой сомнительной, как карьера наемника, не рискуют и тем паче перед темным рыцарем не подставляются. Другой здесь интерес, сердцем чую, другой. К тому же виноват я перед девкой, — продолжал Михей. Совсем не по понятиям с ней, значит, поступил. А она вона, оказывается, и писиглавца спасла, и нас пожалела. Хорошая баба, — подвел он итог. Теперь напрягся Леодор, а судя по зрачкам Магини, Динья расслабилась. Действительно, одно дело, когда в открытую пренебрегают твоей красотой в пользу куда менее привлекательной дамы. И совсем другое – муки совести писеглавца. Хотя, какие у писиглавца муки совести? Писиглавцы, по-моему, конные генетически не расположены. В общем, и эта его версия реальности слишком нереалистично выглядит. «А как же барышей, который вам темный забашлял за то, чтобы чеку в ловушку залучили?» Язвительно поинтересовался чародей. У меня от неожиданности дернулся глаз. Одинеки удовлетворенно хмыкнула, но, увидев мой взгляд, поспешила отвернуться. И когда повернулась обратно, на ее лице было чересчур уж искреннее негодование. «Дар, как ты выражаешься?» — начала она. Но Дар тут же на нее шикнул, и Магиня нервно передернула плечиком. А песеглавец, кстати, совсем не растерялся. Нашелся сразу же. «Вот именно. Я лично должен убедиться, что никакая опасность ей не грозит». «Эй, перестаньте говорить так, как будто меня здесь нет», разозлилась я. «Скоро мы уже до вампиров дойдем». «А вы вообще уверены, что к кровососам соваться хорошая идея?» В десятый раз, наверное, попробовал призвать к нашему здравому смыслу Михей. «Хорошая, нехорошая, передать их правителю кое-что от бабули надо». Также в десятый раз пояснила я ему. «Да и поклон от Естафия Наканойловича передать, и за карту поблагодарить. Не всем же темный собственные выдает», — фыркнула Денеке и удалилась вперед, размеренно покачивая бедрами. «Нет, ей что, и правда нравится этот наемник?» Я постаралась незаметно приглядеться к нашему спутнику. Высокий, не такой, как Леодор, правда, более коренастый, но в плечах даже шире оборотня. Волосатый, как писиглавец, знает что. Я про руки и голову сейчас, если что. Кожаная черная безрукавка и темно-синий из плотной корабельной ткани брюки как нельзя лучше подчеркивают развитую мускулатуру. Леодор по сравнению с ним более жилистый, сухой. Хотя точно знаю, недостатка в силе там нет. Длинные волосы мехи держит в низком хвосте, за спиной, перетянутом несколькими черными тесемками. А обилие разных железных заклепок на одежде можно на первый взгляд отнести к украшениям, если не знать, что даже самая маленькая звездочка Наверняка какое-то грозное оружие, которое у племени наемников всегда с собой. И значит, по имени бабу не зовут. Брр, не понимаю, что все-таки женщины в них находят. Вот Леодор, он совсем другой. Кстати, я бы на его месте построже за сестрой бы приглядывала, если ей песеглавец понравился. Адару похоже, все равно ведет себя так, как будто так и надо. Хотя, если бы сестре угрожала опасность, вряд ли он остался бы в стороне. Тут что-то другое. Скорее всего, Денекия просто привыкла быть с детства в центре внимания и очаровывать всех мужчин без исключения. Вот и кокетничать с писиглавцем, скорее всего, даже неосознанно. Додумать мне не дали, потому что мы зашли в земли вампиров. С виду ничего не изменилось. И если бы не три стражи с летучими мышами на плечах, как будто из прозрачного полуденного воздуха, возникшие у нас на пути, мы бы и не узнали, что уже находимся на их территории.